Седло делалось прочным и приспособленным для езды на дальнее расстояние. Крепкие стремена давали хорошую опору всаднику, державшему лук. В зимней кампании монголы были одеты в меховые шапки и шубы, войлочные носки и тяжелые кожаные сапоги. После завоевания Китая они круглогодично носили шелковое нижнее белье. Каждый монгольский воин имел при себе запас сушеного мяса и молока, кожаный кувшин для воды или кумыса, набор для точки стрел, шило иголку и нитку. До Чингисхана монголы не имели артиллерии, они познакомились с осадными механизмами в Китае и встретили их вновь в Средней Азии. Механизмы, использовавшиеся монголами, были в основном передневосточного типа и имели дистанцию поражения 400 метров. Те, что швыряли глыбы или камни при высокой траектории, работали с тяжелым противовесом, как требюше на западе. Приспособления для метания копий, баллисты, отличались гораздо большей точностью. Третье. Тренировка. Подготовка к лагерной жизни начиналась для любого монгола в раннем детстве. Каждый мальчик или девочка должны были адаптироваться к сезонной миграции рода, павшего свои стада. Верховая езда считалась не роскошью, а необходимостью. Охота была дополнительным занятием, которое в случае потери стада могло стать необходимым для выживания. Каждый монгольский мальчик начинал учиться держать в руках лук и стрелы в три года. Охота также рассматривалась как отличная тренировочная школа для взрослых воинов, насколько нам известно, из включенного великого ЕСУ статута об охоте. Правила ЕСы относительно большой охоты делают очевидным, что это занятие играло роль армейских маневров. Любой, кому надлежит воевать, должен быть обучен обращению с оружием. Он должен быть знаком с преследованием, чтобы знать, как охотники подбираются к дичи, как они сохраняют порядок, как они окружают дичь в зависимости от числа охотников. Когда они начинают погоню, им необходимо сначала послать разведчиков, которым следует получить информацию. Когда монголы не заняты войной, они должны предаваться охоте и приучать к этому свою армию. Целью является не преследование, как таковое, а тренировка воинов, которые должны обрести силу и стать опытными в обращении с луком и в других упражнениях. Джувейни, раздел 4. Начало зимы определялось как сезон большой охоты. Предварительно направлялись приказы войскам, прикрепленным к ставке Великого хана, и в Орду или в лагеря князей. Каждое армейское подразделение должно было выделить определенное количество людей для экспедиции. Охотники разворачивались как армия с центром, правым и левым флангами, каждый из которых находился под командованием специально назначенного предводителя. Затем императорский караван, сам великий хан с женами, наложницами и запасами продовольствия, направлялся к главному театру охоты. Вокруг огромной территории, определенной для охоты, которая охватывала тысячи квадратных километров, формировался круг облавы, который постепенно сужался в течение периода от одного кастрюля до трех месяцев, загоняя дичь к центру, где ожидал великий хан. Специальные посланники докладывали хану о ходе операции, наличии и числе дичи. Если круг не охранялся соответствующим образом, и какая-либо дичь исчезала, командующие офицеры, тысячники, сотники, десятники отвечали за это лично и подвергались суровому наказанию. Наконец круг замыкался, и центр оцеплялся веревками по окружности десяти километров. Затем хан въезжал во внутренний круг, полный к этому времени различными, ошарашенными, воющими животными, и начинал стрельбу.